С жильем получилось не очень удачно. Переселенцев прибыло немало. Большинство были семьями. Им-то в первую очередь и давали свободные квартиры и дома. Егора, как молодого и бессемейного, поселили в общежитии для холостяков. Он начал было искать другие варианты, а потом взвесил плюсы и минусы и угомонился. Действительно, комната на одного, соседей нет. При необходимости гостей можно приводить или подружку. Кухня общая. Но завтракать и обедать он приладился на работе, а ужинать – в городе. До работы, кстати, совсем близко, пешком минут за десять можно добраться. Обходится такое жилье в сущие копейки. Ну и спрашивается, зачем от добра добра искать? Для себя Егор прикинул, что не будет ничего менять, пока не появится постоянная подруга и не затеет вить собственное гнездо, либо пока не надоест самому. Неожиданно оказалось, что получку девать особо и некуда – Вся жизнь проходила на работе. Еда и крыша над головой бюджет не обременяли. Поэтому Егор не стал брать подъемные. Пусть полежат. И большая часть зарплаты на счете оседала. Пригодится, когда припрет дом строить. Стройка всегда требует денег больше, чем планировал. Если повезет, вдвое. Но чаще раз в десять. А на работе? На работе дело было не в проворот. Сперва он зарылся с головой во все эти РСБНы радиосистема ближней навигации, советский аналог VOR-DME, «Чайки», радиосистема дальней навигации, советский аналог «Лоран», LORAN. «Лораны», «Long Range Navigation», радиосистема дальней навигации, и VOR-DME, VHF, Omnidirectional Radio Range, Distance Measuring Equipment, всенаправленный радиомаяк и дальномер. Разобрался, как они работают и какое оборудование нужно для приема и определения координат. Изучил, как местные умельцы дорабатывают навигационные системы кораблей и самолетов для работы в отсутствии спутников. Возился Егор долго. Красовский поначалу регулярно интересовался, как продвигаются дела, а потом понял, что парень не бездельничает, и отстал. Только попросил сообщить ему, когда дело приблизится к завершению. Как оказалось, результаты своих изысканий сотрудники КБ регулярно докладывали на еженедельных мероприятиях, по старой памяти именуемых НТС – Научно-технический совет. Там обычно собирались руководители направлений, но простые сотрудники тоже могли присутствовать. Егор рассказал о том, что системы VOR-DME установлены на большинстве крупных аэродромов Новой Земли, Но из-за ограниченной дальности их действия сплошного навигационного поля эта система не дает. Для дальнего ориентирования применяется система ЛОРАН. Цепочки передатчиков установлены между здешней Одессой и Береговым, возле Нью-Галверстона, Виго и Шанхая. На южной стороне Большого залива передатчики есть возле Кейптауна и Нью-Дели. Бразильцы вроде бы собирались строить на своем побережье, но точных данных пока нет. С приемным оборудованием история такая. Старые заленточные радионавигационные приемники работают, как работали, только требуется коррекция настроек из-за другой географии и расположения станций. Новые приемники строятся на базе микроконтроллеров и программно управляемых радиомодулей. Частоты для навигации применяются довольно низкие. Антенны для таких частот нужны большие, что для скромных размеров БПЛА беспилотного летательного аппарата, аппарата, способного летать полностью автономно, неприемлемо. Поэтому существенная проблема – повышение чувствительности радиомодулей с сохранением размеров антенн в разумных пределах. С точки зрения алгоритмов есть определенные вопросы. Так как точность радионавигации составляет плюс-минус несколько километров и измеренное местоположение непредсказуемо скачет, придется изобретать методы фильтрации. Скорее всего, это будет фильтр по типу Калмановского. Фильтр Калмана – набор математических методов оценки параметров динамической системы по зашумленным измерениям. Математическую модель для него предстоит разработать. Доклад окончен. Выслушали Егора благожелательно. Задали несколько вопросов, но все по делу. О тех аспектах, в которые он решил не углубляться в докладе, но которые показались важными слушателям. Основное обсуждение свелось к известному русскому вопросу «что делать», пока он не превратился во второй вечный русский вопрос «кто виноват?». Тут слово взял Красовский и рассказал о разговорах с заказчиком. Как это обычно бывает, заказчик не очень пока представляет, что ему надо, и более-менее осмысленное ТЗ выдаст, как обычно, после начала боевой эксплуатации. Соответственно, чем раньше КБ представит свои предложения по возможным беспилотным комплексам, тем быстрее ему закажут разработку и начнут ее всерьез оплачивать. Договорились предложить три комплекса. Малый носимый ДПЛА поля боя, который смогут таскать с собой бойцы в ходе боевых операций. С малой дальностью и малым временем полета, зато легкий и компактный. Посмотреть, что там на обратном склоне холма, например. Запуск броском руки, приземление на парашюте. Двигатель электрический. Наземная станция компактная, портативная. Средний ДПЛА с дальностью в несколько десятков километров. Инструмент штаба подразделения. Просмотреть, не идут ли к врагу резервы, например. Взлет с катапульты, приземление на парашюте. Двигатель бензиновый. Наземная станция стационарная или на автомобиле. Большой БПЛА с дальностью в несколько сотен километров. Полностью автономный и летящий по программе с возможностью перенацеливания в полете, конечно. Взлет с колес и посадка на колеса. В корабельном варианте взлет с катапульты и посадка на сетку. Двигатель бензиновый. Егора предсказуемо подключили к последнему проекту. Пришлось много общаться со смежниками КБ-23, которая занималась всеми возможными радиоделами в ПРА. В основном они дорабатывали обычные отечественные радиостанции, перепиливая их под цифру и потоковое шифрование, но за компактный навигационный приемник взялись без вопросов. Как оказалось, опыт работы с подобными системами для кораблей у них был, осталось реализовать те же решения в малых габаритах и массе.